Глава тридцать Новые проблемы. Молния. Я выползла из кустов, сжимая в руке серебряную заколку. Туда же улетела веточка мая, когда я в порыве злости сдирала все с себя. Россыпь изумрудов поблёскивала в солнечном свете, и я быстро убрала украшение в карман. Не хватало еще, чтобы его кто-то украл. Не хочу расставаться с подарком Майдана. Я помнила все, Каждое слово. Постоянно прокручивала в голове сцену, которая случилась между нами этой ночью, и то, что я ему наговорила утром. Только все время казалось, что забыла рассказать нечто очень важное. Я что-то упустила. Напрягала память, пыталась собрать обрывки нити, но на этом месте была лишь черная дыра. А попытки вспомнить приводили к головной боли. День пролетел как один миг. Мысли крутились вокруг одного и того же. И я ловила себя на том, что начинаю ни с того ни с сего улыбаться. Первый вечер турнира был массовый отбор, когда участники сражались группами и стенка на стенку. Такой толчии я не видела давно, но мне досталось хорошее место среди придворных женщин Саяны. Сверху я могла видеть все, но взгляд неизменно тянулся лишь к одной фигуре. Эйдан, его брат и пара седовласых воинов исполняли роль судей, выбирая сильнейших. Искьян с Рейда прошли первые испытания с легкостью, чем завоевали уважение одних и негодование других. Но турнир был назван символом дружбы, поэтому недовольным пришлось смириться. Один раз я поймала на себе задумчивый взгляд Зена Офры, который вызвал меня на дуэль. Кажется, именно о нем я не сказала ей Дану. Обиженный Мститель вылетел у меня из головы, потому что она была занята совсем другим. И теперь я сомневалась. Не хотела портить только налаженные отношения с Эйданом. Он не обрадуется, если я сражусь с его человеком. Но ну Изена надо вразуметь, чтобы не делал глупости и не ломал себе судьбу. Решено, когда в следующий раз останусь наедине с Громом, расскажу ему все И попрошу, чтобы не наказывал парня, а просто поговорил с ним. Такое мягкосердечие было не свойственно прежней молнии, но с прибытием в Ситорию во мне стало что-то меняться. Я еще покажу им, кто тут папочка. Самодовольный бил себя в грудь и скен, когда ночью мы пробрались на тренировочную площадку. Боги, где ты нахватался таких выражений? Я села на камень и размяла плечи. Сам придумал, сказал братец, и, пользуясь тем, что Рейда отошел, наклонился ко мне, внимательно разглядывая мое лицо. Такое пристальное внимание начало надоедать. Что тебе нужно? «Ты сегодня выглядишь подозрительно», — он сощурился, довольный. Даже ни разу на меня не накричала. «А был повод?» Вдруг Эскин отвел волосы от моей шеи и в ужасе распахнул глаза. «Это что, засос?» «Чего?» — не поняла я. Он скрестил руки на груди и покачал головой. «Ты решила последовать моему плохому совету?» «Какому?» «Не делай из меня, идиота, Мирай. Ты все таки с ним переспала? Что так зудела? Ничего подобного! Воскликнула я, но лицо начало жечь от стремительно наползающего румянца. Хорошо, что этого не видно в тусклом свете луны. Я убью твоего Грома, если он на тебе не женится. И если женится, тоже убью! Заявил мой грозный братец. О том, чтобы выйти замуж за Эйдана, я даже не думала. Не позволяла себе такой роскоши. Мои мысли и мечты не простирались так далеко. Надо радоваться тому, что у нас есть наше сегодня. Только не мне ничего при рейда. Я тревожно посмотрела на друга, который уже возвращался к нам. А то что, у него случится разрыв с задницы от ревности? Ты ужасно, просто отвратительно грубый. Не поскупись нанять учителя этикета, и пора бы начать думать о чувствах других». Как будто ты так много о них думаешь. Ты меня не любишь и не ценишь. Началось. Я тяжко вздохнула. Чего вы там не поделили? Вас нельзя ни на миг оставлять без присмотра. Рейда остановился возле меня и повернулся к искену. Ты готов? Они хотели еще раз испытать нашу самую секретную, самую лучшую технику, о которой не знал никто. Хотя, думаю, сейчас из тени за нами следят Саглядата Ордаев. Мало ли что. Но они все равно не поймут принцип действия. Технику грозового кулака мы придумали четыре года назад. А потом несколько раз совершенствовали. Если потомки рода у Юри могли передавать свою магию владельцам любой стихии, то остальные — только своим. Исключения были крайне редки. Вот и молния Рейда идеально сочеталась с молнией Искена а ещё с моей. Для передачи магии надо расположить руки на груди партнера, Но мы научились делать это на расстоянии и мгновенно. Очень удобно в бою, когда у одного силы на исходе, а ты не можешь быстро добраться и помочь. Главное — идеально рассчитать силу и попасть точно в центр магического источника. Иначе можно навредить или убить. Рискованно, но не раз выручало. «Завтра будут биться парами. Искен и Рейда против двойки ситорцев, которую определит Джеребий. Ребята разошли шагов на сто. Искен расслабился и развел в стороны руки. А Рейда начал собирать магию на кончиках пальцев. Эта техника требовала не только точности, но и абсолютного доверия. Сейчас мой брат рискует, но в умениях Рейда я не сомневалась. Были времена, когда я была самой сильной из нас троих. Но с возрастом разрыв уменьшался. Теперь, выйдя я один на один с лучшим другом, даже не знаю, кто победил бы. Он очень быстро рос над собой, сказывалась сильная кровь его деда. Молния окутала его руку целиком. Раздался звук, напоминающий треск рвущейся бумаги. Яркая голубая молния осветила темноту и ударила из кену в грудь. По телу пробежала волна синего пламени. Брат мгновенно собрал его ладонью и коснулся земли. Яркий свет, взрыв, треск, и под его ногами образовалась глубокая воронка. «Вот, видите, я в прекрасной форме». Он повернулся ко мне. «Завтра наваляемся торцем и заставим их глотать пыль». Рейда не разделял его восторга. Он постоянно ходил задумчивым и хмурым. Я почти не узнавала его. Но каждый по-разному переживал разрыв с родом и своей землей. Для Шисаев это был плен, кто бы что ни говорил. «Завтра я буду сильным, а да пусть остается красивым. Мирай, может, заплетешь ему косички?» Хихикнул Искен. «Когда ты уже уймешься? Иногда хочется заткнуть тебе рот кляпом». Страдальчески протянул друг и огляделся по сторонам. Мы сошлись вместе вплотную друг к другу. Мирай, нужно рассказать тебе кое-что. Начал Рейда серьезно. Я подобралась, понимая, что тон и взгляд Рейда не сулят ничего хорошего. Холодок прокатился по телу. Я обняла себя руками и поежилась. Нам удалось выбраться из-под надзора Ордаев и исследовать защиту столицы. Что? Я во все глаза посмотрела сначала на Рейда, потом на Искена. Брат самодовольно усмехнулся. Ты же сама говорила, что мы в любую дырку пролезем. Зачем вам это? Теперь хорошего не жди. Сама лично открутила бы голову обоим, пока об этом не узнал Гром. Это огромный риск, если вас поймают. Это только ты здесь, как на отдыхе, — проворчал брат и отвел взгляд. У нас задание, если помнишь. Хотя куда тебе? У тебя голова другим забита. Рука зачесалась, как следует вмазать и скену, но я сдержалась. Рейда тронул меня за плечо. Все будет в порядке. Мы очень осторожны. К слову, их защита не идеальна, и в ней есть брешь. В ночной тишине я услышала скрип собственных зубов. Надо остановить их. Теперь нужно постараться передать эти сведения господину Санда. Он желает знать об охране столицы все. Безэмоционально произнес друг. «Он хочет напасть? Говори», — прошипела я. Шеса сильно ослабила последняя война. Ему еще долго восстанавливать силы. Поэтому в ближайшее время можно этого не ждать. Я закрыла ладонями лицо и выдохнула. «Спокойно. Спокойно. Ты же не думала, что мой дед смирится с поражением? Он обязательно захочет отомстить. Мы здесь как гарант мира и безопасности». «Вот это я знаю точно». Я попыталась охладить их пыл. «Да брось, Мирай, всем на нас плевать», — равнодушно фыркнул Искен. «То, что мы находимся здесь в главе только на руку. Как еще собирать информацию, если не изнутри? Ты как будто вчера родилась». «И все же это очень рискованно. Как думаете, что с вами сделает Гром или его брат, если станет известно, что вы тут разнюхиваете?» «Рисковать нам не впервой». Рейда почесал светлую макушку и подозрительно уставился на меня. «Тем более наша семья осталась в Шесае. Ради благополучия матери, отца и младших братьев я хоть голышом спляшу перед толпой ситорцев». Порой Искен был полным балбесом. Я не сомневалась в его любви и преданности семье. Уверенно господин Санда обещал ему, как и мне, растоптать наших родных в случае неподчинения. И что выберет брат? торцы для него по-прежнему враги, как и для Рейда. А мирный договор — лишь бумажка, которая дает вялую отсрочку. Вы молодцы. С трудом выдавила я, стараясь, чтобы мои настоящие эмоции не просочились наружу. Очень исполнительные парни. Почему мне слышится сарказм? Потому что ты дурак, Рейда. Я присела на камень. Голова шла кругом. Я чувствовала, как меня душат невидимые руки главы. Они протянулись из самого Шиссая. Резкая боль пронзила висок, и я сжала голову пальцами. «Тебе плохо, Мирай?» — обеспокоенно спросил друг. «Ничего, просто устала». Я посмотрела в голубые глаза Рейда. «Мне тоже необходимо знать об в защите. Вдруг я сбежать захочу». Он приоткрыл был рот, но Искен перебил. «Зачем тебе сбегать?» ты можешь выйти замуж и уехать отсюда официально. С музыкой и лепестками роз. Вы о чем? Рейда непонимающе переводила взгляд с меня на Искена и обратно, когда я сказала. Ты ведь ничего не знаешь, да? На днях прибывает посольство рода Майсул. Дядя хочет, чтобы я вышла замуж за их наследника и покинула Ситорию. Он думает, что так я стану свободной. Только боюсь, что посоветоваться с господином Санда, он забыл. Я не последний человек в роду, и мое замужество — вопрос важный. Бледное лицо Рейда стало еще белее. Глаза расширились, как плошки. Ты выходишь замуж? Я еще никогда не видела у него такого выражения. Со смесью боли, страха и злости. Я не собираюсь этого делать. Я постаралась его успокоить. Я вас не брошу. Иначе кто будет вставлять вам мозги?» Шутки были неуместны, и мы все это чувствовали. «Знаешь, Мирай, я и представить не мог, что однажды ты можешь выйти замуж. В моем будущем ты была неотделима от меня». «Ой, все! Искен махнул рукой. «Достали. Идите вы к демонам со своими разговорчиками и разбитыми сердцами. Катитесь к калачиками. Пойду, развеюсь». Сейчас и Кен был сама деликатность. Он зашагал прочь, давая нам возможность выяснить отношения и расставить все точки. А меня вдруг охватила робость. Я могла сказать многое, позволяла себе даже с головой огрызаться. Но теперь не знала, с чего начать. Я думала, ты меня больше не любишь. Рейды присел возле меня на корточки и взял мои озябшие руки в свои теплые ладони. Смотреть ему в глаза было невыносимо. «Ты всегда была для меня идеалом». «Но почему? Я слишком грубая, злая. У меня руки по локоть в крови». Я принялась перечислять свои недостатки, но друг лишь усмехнулся. «Какая разница, что ты думаешь о себе? Главное, что думаю о тебе я. Ты могла бы выйти из меня. Я хоть завтра попрошу господина Эйра отправить письмо моему деду. Мне кажется, он уже нашел тебе более выгодную партию». Ты один из главных его наследников. Рейда сильнее сжал мои руки. Но хоть в чем то я могу его ослушаться. Это вряд ли. Я покачала головой. Тем более, я набрала в грудь воздуха и выпалила на одном дыхании. Я люблю тебя только как брата. Он помрачнел. Зато я никогда не сделаю тебе больно. И ты меня хорошо знаешь. Пожалуйста, хватит. Я высвободила руки и тяжело поднялась. Эта тяжесть сковала все мое тело. Особенно много ее было в груди. Почему с людьми всегда так сложно? Другое дело оружие. Оно холодное и ничего не чувствует. Ты мне отказываешь? Да, и имею на это полное право. Припечатала я. Между нами повисла гнетущая тишина. Я ощутила взгляд Эскена, который пялился на нас с противоположного края площадки. Ему-то что от меня надо? Хорошо. Вдруг согласился Рейда. Но так просто я тебя не отпущу. Сейчас ты больше всего напоминаешь мне своего деда. Он тоже не отступает, даже когда видит, что поражение неизбежно. Я буду умнее его. Улыбнулся Рейда. И эти слова сильно мне не понравились.